Глава 26. 6 мая, 21 час 5 минут, по восточному летнему времени, Вашингтон. «Какова официальная версия китайцев?» – спросил Грей, сидя напротив Пейнтера Кроу, директора Сигмы. «Утечка бытового газа?» Откинувшись на спинку кресла, Пэнтер провёл обеими руками по голове. Так рассказывают о катастрофе в Пекинском зоопарке телеканалы CNN и Fox News. Однако эти заявления никого не обманывают. Китаю дали возможность спасти лицо в обмен на сотрудничество в деле выявления других агентов, внедрённых в научные круги Соединённых Штатов. И вы полагаете, китайцы будут чистосердечно нам помогать? Разумеется, нет. «И все-таки это станет началом генеральной уборки у нас дома». Кроме того, Китай согласился подписаться под мораторием на дальнейшие исследования в области воздействия на человеческий геном. Грейсон скептически поднял брови. Как будто подпись на какой-то бумажке их остановит. «Джин выпущен из бутылки», — пожал плечами Кроу. «Теперь нам остается только управлять подобными исследованиями, насколько это возможно». Даже сёстры Крендел отказались от дальнейших работ с использованием животных гибридов. А что насчёт того типа привезённого из Поднебесной? Гао Суня, нашего гостя в центре предварительного заключения, пирски внул. Группа монаха переправила в Соединённые Штаты человека виновного в убийстве студента университета Эммори в центре изучения приматов. В суматохе, вызванной случившимся в Пекинском зоопарке, все забыли о Гао Суне. А теперь ему грозило пожизненное заключение. Он всячески задействует следствие, сказал Пейнтер. Вот только по-прежнему ничего не говорит. Грей недоуменно нахмурился, и его начальник пояснил: "Мне следовало уточнить, он по-прежнему не может говорить". Перед тем как покинуть Китай, Джо Ковальский хорошенько ему врезал, сломал челюсть и выбил четыре зуба. И это всего одним ударом. Монка тащил Ковальский до того, как тот успел развернуться по полной. И всё же Гао пока что не может раскрыть рот. Ещё несколько недель ему придётся питаться через соломинку. Ублюдок заслужил это спална. А что слышно из Эквадора? спросил Пирс. Отец Новак получил из Ватикана разрешение занять место в церкви Марии Хранительницы в Куэнке. Он будет наблюдать за археологическими раскопками затерянного города. Мальчишка индейс джембе помогает ему поддерживать связь с местными шаманами. Священник не теряет надежду достать ценные артефакты. Грейсон кивнул. Судя по всему, Роланд собирался продолжить дело отца Крес, двигаясь по следу оставленному Атанасием Кирхером. Конечно, жалко, что мы лишились останков обоих неоандертальцев-гибридов, добавил Пэнтэр. ДНК, содержащаяся в их костях, могли бы рассказать нам о многом. Однако Грей в этом сомневался, быть может, оно и к лучшему. Он представил себе огромную модель Луны, висящую в отделанной золотом сфере, и в тысячный раз задумался о судьбе создавших её древних учёных. Неужели они вымерли? Или же спрятались где-то в другом месте? Впрочем, быть может, они просто растворились в окружающем мире, присоединились к остальному человечеству на пути в будущее. А ещё Грейсон подумала о могилах, обнаруженных в Хорватии, последнем свидетельстве пребывания древних начальников на европейском континенте. Пусть сотрудникам Сигма не удалось сохранить кости гибридов, но если Роланду повезёт, находки в Эквадоре кардинально перевернут наше понимание места человека на земле, а может быть и за её пределами. Решив вместе с Пэнтером несколько второстепенных вопросов, Пирс отправился домой. Проехав пару остановок на метро, он взял со стоянки свой велосипед и покатил по пустынным улицам. Луна у него над головой уже не была полной, однако тайны и загадки, связанные с нашим спутником, по-прежнему висели в ночном небе, предлагая всем желающим задавать вопросы и изучать его, заглядывая за горизонт. Доехав до дома, Грей поставил велосипед на стоянку. Пересёк залит и лунным светом дворик и поднялся на крыльцо, собираясь на время отложить все загадки в сторону. Открыв входную дверь, он обнаружил, что в квартире темно и никого нет. Какое-то пронизанное ужасом мгновение, ему показалось, что Сейхан исчезла. В последнее время Пирс чувствовал, что её тревожит спокойная определённость их совместной жизни, словно она не вполне готова её принять. А может быть, считает, что не заслуживает этого. Хотя Соихам старалась скрыть своё опасение, ей казалось, что она успешно обманывает Грея, и тот не хотел её разубеждать. Со временем Пирс понял натуру этой женщины, проникся уважением к суровой школе жизни, которую ей пришлось пройти, и научился принимать её подозрения. Во многих отношениях она оставалась хищным зверем, едва прирученным и плохо реагирующим, когда у него что-то требовали или применяли к нему силу. Поэтому Грей просто предоставил ей возможность самостоятельно разобраться со всеми призраками своего прошлого, находясь рядом, когда она нуждалась в нем, и отходя в сторону, когда ей требовалось побыть одной. К счастью, теперь, пройдя в погруженную в темноту квартиру, Пирс по едва уловимому аромату горящих свечей понял, что он здесь все-таки не один. Открыв дверь в ванную, он обнаружил Сейхан в окутанной паром в ванне. Белая пена едва скрывала её обнажённое тело, а на полу стояли запотевшая бутылка шампанского и два фужера. Единственным источником света были расставленные полукругом высокие свечи. Грей улыбнулся, узнав это оформление и вспомнив время, проведённое практически безвылазно в гостиничном номере с видом на Елисейские поля. Сихым подняла брови, словно прочитав его мысли. Насколько я помню, тогда нас самым грубым образом прервали. Грейсон начал раздеваться, как никогда готовый быть рядом с ней. И кому чёрт возьми нужен Париж? 2 июня, 10 часов 5 минут по западноафриканскому времени, Республика Конго. Ковальский прихлопнул жирную муху, осевшую у него на предплечье, и уверенный в том, что она является носителем какого-нибудь экзотического заболевания. Но почему так долго? Он недовольно взглянул на утреннее солнце, которое словно кувалдой молотило по поляне среди джунглей. В противоположном конце поляны протянулась цепочка палаток, в которых вот уже 3 дня жила группа учёных, проходя акклиматизацию и готовясь к предстоящим испытаниям. В эту долину, расположенную в расселине между вулканическими пиками, экспедиция прибыла с определённой целью. "Долго ещё ждать", проворчал Джо, обращаясь к девушкам. Лена и Мария сидели на корточках по обе стороны от Баака, подготавливая его к первому дню в дикой природе. Сёстры-близнецы обожали молодого горилу. Его вот теперь им словно предстояло впервые отправить своего любимого малыша в детский сад. Впрочем, и у Баака было то самое испуганное и измученное, и в то же время восторженное лицо ребёнка, которому предстояло впервые расстаться с родителями. Танга сидел рядом в траве и очищенно дышал, высунув язык. Мари захватила с собой щенка австралийской овчарки, чтобы облегчить Бака переход в новую жизнь. После событий, произошедших месяц назад в Китае, приёмная мать Бака решила подготовить его к жизни на свободе. В качестве будущего дома она выбрала питомник Гарил в национальном парке Вирунго. Вместе с сестрой они собирались провести следующие полгода в Конго, помогая своему воспитаннику освоиться на новом месте. им помогала группа местных зоологов, имеющих опыт в подобных делах, которым также предстояло выпустить на волю шимпанзе, освобождённых из подземной лаборатории. Эти обезьяны были ещё слишком маленькими, но учёные собирались присматривать за ними до тех пор, пока они не станут полностью готовы к жизни в дикой природе. Ковальский приехал в Конго вместе с сёстрами Крендел, взяв 2 недели отпуска. Позже он намеривался время от времени навещать Марию, пока она будет оставаться здесь. У него перед глазами возникли события прошлого вечера. Они с Марией сидели у своей палатки, глядя на небо, озарённое отсветами лавы, собравшейся в кратере вулкана Ньярагонго. Выпив холодного пива, они провели ночь вместе уже внутри палатки. Походное ложе оказалось на удивление очень удобным. Да, я непременно вернусь. Так, кажется, мы готовы. Выпрямившись, Мария скрестила руки на груди. Ну а ты как, бака? Горилла сжала обе руки в кулаки и поднесла их к плечам. Храбрый. Не сомневаюсь в этом, улыбнулась его воспитательница. Взяв Бака за руку, она повела его к опушке леса. Танга семенил следом. В лесу их встретил доктор Джозеф Кенги, один из местных зоологов. У него за спиной застыли в тени деревьев пять или шесть горилл, с любопытством наблюдая за приближающейся группой. "Кто ты, за обезьян загукал? Зоологу предстояло представить гориллам их нового собрата. Было решено, что сделать это лучше постороннему человеку, чем кому-то из сестер. Это станет первым шагом по освобождению Бака от уз, связывающих его с миром людей, чтобы он смог жить на воле. «Иди сюда, Бака!» Опустившись на корточки, ласково позвал молодую гориллу к Йенге. «Иди ко мне!» Мария отпустила руку своего питомца. Тот постоял немного на месте, а затем, оглянувшись на танго, попятился к своему другу. «Бака!» Данга тебе не поможет, мягко заговорила Крендел, подкрепляя свои слова знаками. Это не его дом. Посмотрев на джунгли, обезьяна подошла к Ковальски и раскрыла руки для объятий. Великан присел на корточки, чтобы попрощаться с ним. Бака прижался к его груди, жалобно всхлипывая. Ну уже, приятель, всё будет хорошо. Джо провёл ладонью по голове гориллы, ощущая свежую щетину. На месте выбритого пятна, и чувствуя под короткой шерстью затянувшийся шрам, в чём дело? Оторвавшись от него бака, продолжал смотреть себе под ноги. Печально покачав головой, он приставил к подбородку большой палец, а затем повторил одной рукой предыдущий знак. Не храбрый. У Ковальски защемило сердце. Взяв бака за плечо, он посмотрел ему в лицо и сказал: "Ты самый храбрый малыш из всех, кого я только знаю". Джордж решил не связываться со знаками, так как был уверен, что Бака и так его поймёт. Он указал на горел на опушке. Если кто-либо из них тебя обидит, он ответит передо мной. Бака снова обняла его, прижимаясь головой к его груди. Теперь горел дрожала уже не так сильно, но полной уверенности у неё всё равно не было. Ковальский уселся на сырую траву. Следующая часть разговора должна была стать отличной. Похлопав себя по груди, Мужчина поднял руку, приставив большой палец к колбу и растопырив остальные пальцы. «Я твой папа». Обезьяна с надеждой подняла брови. После этого Джо положил руку Баака на грудь, а затем накрыл ею его руку у себя на груди, глядя ему в лицо. «Ты мой сын». Баака широко раскрыл глаза, затем запрыгнул на Ковальский, опрокинув его назад и повалив в траву. Великан поморщился от боли, потирая перебинтованные ребра. Наконец ему удалось сесть. «Ну вот, все решено». Он махнул рукой на лес. «Иди знакомиться с новыми друзьями». И Баака радостно побежал навстречу новой жизни. 15 мая, 8 часов 13 минут по эквадорскому времени. Анде, Эквадор. Шувей очнулась от лихорадочного забытья и попала в кошмарную явь. Чувства вернулись к ней бессвязными отрывками. Она ощутила запах леса, запах собственной крови. На губы ей откуда-то падала едкая слизь. Окружающий мир вращался перед глазами пятнами сочной зеленой листвы и голубого неба. Болел живот, и к горлу подступала тошнота. Шу полностью потерял исчет времени, последние дни сохранились у нее в памяти обрывочно. «Где я?» Она вспомнила, как упал Квань, и как ее саму подняли на руки. Вспомнила стрелу, вонзившуюся ей в живот. Девушка попыталась опустить взгляд, но обнаружила, что не может пошевелить головой. Почувствовав в спине жёсткую доску, Шу попробовала пошевелить конечностями, но и в этом тоже не преуспела. Почему я связана? Она вспомнила, как её тащили в воде, после чего она потеряла сознание. Когда девушка очнулась в предыдущий раз, всё её тело горело огнём, тряслось лихорадочной дрожью. Шу смутно вспомнила, как какая-то женщина с обнажённой грудью прикладывала к ране на её животе снадобье, похожее на жидкую грязь. Боль оказалась такой сильной, что она снова потеряла сознание. И вот я пришла в себя. Я по-прежнему жива. Вэй глубоко дышала носом. Она не могла вымолвить ни слова, так как рот у неё был завязан, но всё же у неё вырвался слабый стон. И тут перед ней возникло знакомое лицо. Это был старик-индеец. Он заговорил, обращаясь к кому-то невидимому, и на лицо китаянки упали тени. Пленница поняла, что вокруг неё собрались другие люди. Она забилась в путах, стараясь освободиться. Отпустите меня. Но индейцы не обращали на неё внимания. Старик поднял кривую костяную иглу с заправленной в неё длинной нитки из жил, и все начали снова и снова повторять одно и то же слово: "Ксанца". Вейсилилась понять, что происходит. Если индейцы выхадили её, то что им нужно теперь? Другое знакомое лицо склонилось над ней, похоже, понимая её смятение. Это был мальчишка, сбежавший от них с кванем в пещере. Он поднёс к лицу шу какой-то предмет, держа его так, чтобы она хорошо его разглядела. Сначала девушке показалось, что это какой-то местный фрукт, высушенный и съёжившийся, но затем она различила зашитые губы и веки, а также прядь чёрных волос. Это была сморщенная человеческая голова. И не просто голова, Лицо её было покрыто знакомым китаянскому узором шрамов. Квань. Дикари превратили чёрного ворона в свой трофей. Подняв высушенную голову выше, мальчишка назвал этот предмет широко улыбаясь: Цанса. И на Шусь не зашло откровение. Она попыталась закричать, но ощутила режущую боль в губах и, взглянув на зашитый рот Квани, поняла, что то же самое сделали и с ней. Но индейцы ещё не закончили. Старик склонился над двой, поднимая толстую иглу и взял её века.